Юрий Трифонов. Далеко в горах. Изо всех сил, стараясь удержаться и не упасть, он дошел до угла и повис на канатах. Судьи совещались невыносимо долго. Чего не тянут? И так все ясно. Надо было терпеливо стоять в углу и смотреть в недоброе лицо тренера, который молча злыми движениями вытирал губкой его лицо и шею. Потом надо было пройти от ринга к выходу мимо зрителей на трибунах и не заметить Валю. Сделать это ему не удалось. Всего на один миг мелькнуло ее лицо, неузнаваемо бледное, несчастное, с полуоткрытым ртом, как будто она хотела что-то сказать. После души он вышел на улицу. Было очень тепло. Началось настоящее лето. Густо и тяжело пахло цветущими тополями и айлантусом. Он поднялся на трибуны и встал наверху, издали, глядя на то, что происходило на ринге. Двумя жидкими гирляндами горели над стадионом лампочки. Трибуны почти полупустые. В нижних рядах сидели настоящие ценители бокса, молодые парни, солдаты и мальчишки. А выше, где потемнее, Парочками расположились случайные зрители, забредшие на стадион скоротать время и заодно поглазеть на бесплатное зрелище. Выступала последняя пара. Когда ударил гонг, зрители встали и, не дожидаясь, пока объявят победителя, повалили к выходу. Все, кто проходил мимо Алексея, смотрели на него с бесстыдным любопытством. Всегда интересно, как выглядит человек, которого на ваших глазах Избили до полусмерти. Алексей выглядел отлично. Лицо у него было гладкое, влажно-румяное после душа. Волосы тщательно прилизаны. Он стоял, не двигаясь, стараясь не замечать дурацких взглядов. Он искал Валю. «Пойдем, Алеша», — услышал он тихий голос и, оглянувшись, увидел Валю. Она смотрела на него с откровенным состраданием, и он сразу почувствовал раздражение. «Ты что, как на похоронах?» «Я?» — Ничего подобного. Просто говорю, пойдем. — Куда пойдем? — Куда-нибудь. А чего тут стоять? — Надо, — он помолчал, стараясь подавить в себе раздражение. — Сергей Ивановича надо держаться. Как по-твоему? — Как хочешь. Она отошла от него и спустилась по ступенькам на землю. Алексей видел, как она остановилась в тени под стеной трибун. Тоненькая фигурка стояла в темноте, смиренно и одиноко. Внезапно он сбежал вниз, обнял ее за плечи. — Ну как я был? Совсем не гожусь, правда? — Нет, ты держался молодцом до третьего раунда. — Да, в третьем раунде я выдохся. Но знаешь что, на первенстве города я у Юрки выиграю, даю тебе слово. Она притронулась пальцами к его руке. — Алеша. В лице ее вновь мелькнуло сострадание, и он разозлился. — Что? — Я хочу сказать, зачем тебе этот бокс, Алеша? Тебе и так трудно. У тебя и времени нет тренироваться как следует. — Есть у меня время. И вообще это мое дело. — Алеша, милый. — Валя, я тебя прошу. Он повысил голос. — Ты же ничего не понимаешь. Зачем говоришь? Они спорили об этом слишком часто, и сейчас она не должна была заводить этот разговор. Это было нечестно. Он чувствовал себя вправе дать волю раздражению. Зачем она пришла сюда? Посмотреть, как он проигрывает, и потом, воспользовавшись случаем, начать его отговаривать? Так пусть она знает раз и навсегда, он никогда не бросит бокс и в августе выиграет первенство города». Он неожиданно умолк. По лестнице, громко разговаривая, спускались Сергей Иванович с Рафиком Васконяном. Рафик выиграл последний бой. Даже в темноте было видно, как у него блестят глаза. Он прошел мимо, обдав Алексея запахом потного горячего тела. — Поздравляю, Рафик! — сказал Алексей. «Спасибо, — Спасибо, Лёшенька. радостно отозвался Восконян и на ходу с великодушием победителя пошлепал Алексея по плечу. Тренер как будто не заметил Алексея, но, пройдя несколько шагов, он оглянулся и сказал, «Не уходи, Сычев, ты мне нужен». Через четверть часа тренер вышел из павильона, и они зашагали рядом. Валя шла сзади. «Как думаешь, почему проиграл?» — спросил тренер. «Не в форме я, Сергей Иванович». «А почему не в форме?» «Сами знаете». «Тренировался мало?» «Да, знаю. Сергей Иванович остановился. Большие ворота парка были уже заперты. Надо было возвращаться к задней калитке. Они стояли перед запертыми воротами. И как можно надеяться на выигрыш, если человек не тренируется, пропускает занятия, опаздывает?» «Сергей Иванович, в прошлый раз я опоздал, машин не было. А эти данные, товарищ, никого не интересуют». «Расскажи своей тете. Алексей стоял на супе, с носком ботинка ковыряя песок дорожки. Он ждал от Сергея Ивановича разноса, сердитых выкриков, но тренер говорил спокойно и вяло, скучным голосом. «И зачем вообще ты занимаешься боксом? Чтобы с чемоданчиком гулять в спортивном костюме? Чтобы девушкам нравится?» Сергей Иванович посмотрел на Валю, Алексей молчал. «А девушке, кстати, это не нравится!» С робкой запальчивостью заговорила Валя. «Если хотите знать, я его отговариваю». «Правильно», — сказал тренер. «Ко всякому делу надо относиться ответственно. А если шаля и валяя тогда лучше совсем бросить». «Сергей Иванович, я у него выиграю в Вот ей-богу выиграю». Тренер пожал плечами и не ответил. Они повернули обратно к задней калитке. Был уже первый час ночи, и парк был совершенно безлюден. Один сторон старик в бараньей шапке маячил в глубине аллеи, шаркая по песку метлой. — Спорт — это серьезное дело. Ты отвечаешь перед коллективом, перед товарищами, — размеренно бугнил тренер. — Мы рассчитывали на твою победу, а ты подвел коллектив. «Из-за тебя мы проиграли зачетную встречу, а могли бы свести в ничью!» «Товарищ тренер, ну вы же знаете, в каких условиях Алеша живет!» С отчаянием воскликнула Валя. «У него же нет сил, нет возможности тренироваться как следует!» Тренер вздохнул. «Что ж делать? Значит, надо бросать бокс!» «Нет, ни за что!» — упавшим голосом сказал Алексей. «И в августе я у Завьялова выиграю. Вот посмотрите!» «Не знаю, не знаю, чего. Сегодня у тебя никакой защиты не было, абсолютно никакой». И они заговорили обои. Тренер был прав, надо бросать. То же самое говорили ему и Валя, и дед. Слишком трудная жизнь. Еле-еле он вытягивал школу, девятый класс, а впереди еще выпускные экзамены. Вот сейчас ребята разошлись по домам, а ему надо искать пристанище в городе. Ни одна машина не пойдет сейчас в Карповку». Надо опять идти к Виктору, сигналить через забор, а потом лезть в окно. И все же я выиграю, выиграю у него. Ты не веришь, да? — шептал он, легкомысленный и счастливый, обнимая Валю в темноте под окацией, где душно пахло ночной зеленью и весной. И луна светила сквозь листья. А потом она говорила, что не хочет оставлять его одного и будет гулять с ним всю ночь. И они шли по тихим улицам и прятались от луны, и ноги их подкашивались от усталости, но они не могли расстаться, и они сидели на холодных скамейках, забыв о боксе, о тренере и о родных, которые ждали их дома. Когда в сером небе осталась единственная звезда, они прощались возле высокого глинобитного забора, в который была врезана дверь, и Алеша шел к Виктору поспать полтора часа. Город лежал внизу. Днем его трудно было разглядеть в знойном тумане, застилавшем горизонт, но зато ночью он сиял во мраке, точно маленькое электрическое озеро. Ночью казалось, что город совсем близко, хотя по шоссе до него было 12 километров. Раньше в городе ходил автобус из Карповки, но четыре года назад, после землетрясения, автобусное движение прекратилось. В нем не стало нужды. Деревня вымерла. Среди погибших были Алешины мать и бабушка. Трагедия деревни заключалась в том, что землетрясение нарушило какие-то подземные связи и заклинило воду. Иссякли колодцы, вода сочилась с перебоями, жидкой струйкой и не смогла бы напоить и десяток семейств. Оставшиеся в живых не стали ничего восстанавливать и разъехались кто куда. Когда-то богатое русское село, его основали молокане лет 70 назад, лежало в развалинах, и не было никакой надежды на то, что жизнь здесь возобновится. В уцелевших домах жили четыре семьи, почти все старые люди, кому некуда было ехать и не под силу начинать новую жизнь. Исаевы и Долженковы работали в горах на известковом карьере. Старуха Дерова держала корову и торговала молоком в городе. А Степан Карпович, Алёшин дедушка, работал при Велюшке, так называли здесь шоссе, уходившее через горы в Иран. Степан Карпович торжественно именовал себя дорожным ремонтёром, но, говоря попросту, он был сторожем при дороге. Ковырялся потихоньку с киркой и лопатой, чистил кюветы от бурьяна и падали, убирал камни. Работа была несложная, но требовала здоровья и умения по ногу ходить. Старик был еще крепок. Три поколения молока, не куривших и не пивших вина, наградили его отменной кровью. Он был совершенно седой, с пышными седыми усами, но при этом гордый, дубленый румянец, белые зубы и глаза необычайной голубой ясности. Поглядев на старика, никто не дал бы ему 68 лет. И Алеша был той же породой. Весной ему исполнилось семнадцать, но выглядел он старше, говорил басом, и руки у него были грубые, жилистые, как у взрослого мужика. Эта природная крепость как бы сравняла обоих, старца и юношу. Всю работу они исполняли на равных. Они жили суровой и дружной жизнью мужчин, мало спали, скудно готовили, оба были завзятые охотники». Конечно, на жизнь была трудней стариковой, ведь он ещё и учился, каждый день ездил в город. Грязные от известковой пыли самосвалы с карьера были его автобусом. Ребята завидовали Алёше. Им казалось, что его жизнь в горах, рядом с границей, полна приключений и опасности. Кое-какие приключения иной раз случались, но Алёша никому о них не рассказывал. Эта скрытность, воспитанная с ранних лет, была таким же свойством жителей пограничного района, как и удивительно спокойное, почти равнодушное отношение к так называемым приключениям. Да и по совести говоря, жители Карповки знали о том, что происходит на границе, немногим больше, чем горожане. Иногда ночью стреляли, иногда по шоссе бешено проносились машины, иногда заходили в гости озабоченные пограничники, расспрашивали о том, о сём. Алеша многих из них знал в лицо, а Степан Карпович знал все начальство ближайших застав. Степана Карповича тоже все знали, он дважды участвовал в задержании и даже заслужил медаль. А в общем, обыкновенная жизнь. Пустынные горы, скупозеленые у подножие, поросшие чахлой орчой. Ветер сырано дышал снегом, а северный приносил пыль и суш пустыни. Между Степаном Карповичем и Алешей шла вечерняя распря. Старик убеждал Алешу переехать в город, снять угол и жить по-людски. Сам он не хотел покидать насиженное место. Кроме того, что жаль было бросать дом, а продать его не представлялось возможности, Степан Карпович очень гордился тем, что его знают и уважают пограничники. А в городе что? Ни охоты, ни дома, ни уважения. Алексей же не хотел оставлять старика в одиночестве. — Вот найдешь себе хозяйку, тогда перееду, — говорил он. — Найдешь ее. — Как же? — уныло вздыхал Степан Карпович. Это была больная тема. Старик еще надеялся подыскать сожительницу, какую-нибудь работящую бабку, чтобы возобновить хозяйство. Ведь была когда-то корова, были куры, огородик, и все это без женского догляда пошло прахом. Но бабка никак не подыскивалась. Кому охота селиться на гиблом месте. В позапрошлом году появилась, правда, одна пожилая месяца в пяток. Избежала. Да еще обманщицей оказалась. Деньги от продажи молока утаивала и даже, по слухам, на те деньги козу купила. Степан Карпович горько переживал такое коварство. 39 лет я со старухой прожил, во всем ей доверять привык. Думал, и все они такие. И вот. «Наш тебе!» Обычно он жаловался пограничникам. Ребята с заставы были в курсе всех житейских невзгод Степана Карповича, проявляли сочувствие и давали советы. Часто заходил к Степану Карповичу лейтенант Петренко. Черноглазый, с темными усиками, похожий на грузина. Петренко всегда первым долгом осведомлялся. «Как, Степан Карпович, успехи на личном фронте?» «Ой, не спрашивай!» — вздыхал старик. — Видать, уж такой замены не будет. Познакомился тут с одной. Но все не то. — Почему же? — интересовался Петренко. — Характер не подходит. — Нет, характер, я думаю, ничего. И сама женщина неплохая, полная. У нее, видишь, дочка замужняя в городе, а зять в командировке на два года. С детишками заниматься некому». «Если бы не дочь, — говорит, — я бы сей момент». «Ах ты, обида!» «Ну а та, вторая, что в запрошлом месяце приходила. Пелагея?» «Тоже пока не сладили. Место, — говорит, — слишком ветрено, а у ей ревматизм или другая какая болезнь». «В костях одним словом». «Лапы, вок, какие раздула. Старик показывал. «Окончательно, — говорит, — дам ответ в конце месяца». А тоже женщина хорошая, моих годов. Да, трудно тебе, Степан Карпович. Трудно. Очень даже трудно, Иван Тимофеич. Конечно, чтобы человека узнать, надо с ним годы прожить, — говорил Петренко. Вот ты жил со своей сорок лет, детей растил, добро наживал. И она была тебе другом, верно? Обязательно, Иван Тимофеич. Старик усердно кивал седой головой. «А сейчас возьми. Сейчас каждая к тебе с расчетом подходит. Ей не важно, какой ты есть человек. Она свою пользу выгадывает». «Именно что пользу?» «А жена должна быть в первую очередь что?» «Друг. Вот возьми мою Лиду». «Разговор этот мог продолжаться долго». Лейтенант Петренко был молод, женат всего два года, и жена его тоже молодая, очень растолстевшая, с миловидным и наивным лицом девочки, жила на заставе. Петренко любил рассуждать насчет семейного счастья. Он считал себя счастливым и умудренным жизнью. Однажды он увидел Валю, которая приезжала к Алёше в гости. Спустя несколько дней лейтенант встретил Алёшу на дороге и, наклонившись с коня, сказал серьезно. «Одобряю, Алексей. Только учти золотое правило. Жениться надо рано». «Вы о чем это, Иван Тимофеевич?» – удивился Алеша. «Сам знаешь о чем. А жениться надо рано. Учти». Он выпрямился в седле и с таким же серьезным лицом поехал шагом дальше. Алеша не задумывался над тем, надо ли жениться рано или поздно, и надо ли жениться вообще. Он переживал то безотчетное состояние влюбленности, которое бывает только в юности, однажды в жизни. Он виделся с Валей каждый день, и каждый день он был от нее далеко. Это доставляло ему непрерывную муку. Вечером он выходил на шоссе и смотрел вниз, в сумеречную даль равнины, где загорались огни города. Маленькое электрическое озеро сияло тем ярче, чем темней становилось вокруг. И одна огненная капля в этом озере была окном валеного дома. По вечерам на шоссе было холодно, над черной стеной гор блестели холодные, как снег, звезды. Вдалеке друг от друга в мертвом мраке деревни мигали две-три керосинки. И Алёше казалось, что он страшно далек от Вали, на другом конце света, и не верилось, что завтра увидит ее снова». Наступили экзамены. Алеша жил кочевой жизнью, чуть ли не каждый день оставался ночевать в городе. И, как ни странно, именно в эти дни он тренировался регулярно и с особенным удовольствием. Два часа занятий в секции, как блаженный отдых после книг из убрежки. Тренер Сергей Иванович подобрел к Алексею и как будто уверовал в него. Все ждали августа. Первенство города было не только состязанием боксеров, но и поединком двух тренеров – динамовского вождя Сергея Иваныча и старика-латыша Робертса, который тренировал буревестник. Это было давнее соперничество, ни тот, ни другой тренер еще не вырастил ни одного мастера и даже чемпиона республики. И однако в этом крохотном спортивном мирке страсти кипели не меньше, чем где-нибудь в столице. Сейчас, например, у Робертса появился способный боксер Завьялов, студент педучилища, которого все прочили кандидатом на первенство республики. И Сергей Иванович мечтал нарушить эти расчеты. Он готов был к тому, чтобы его питомцы проиграли все встречи, лишь бы Алексей выиграл у Завьялова. Каждый день он внушал Алексею. Боксом не занимаются просто так ради удовольствия. Надо выигрывать, побеждать. Вот конечная цель. А не то, чтобы перед девочками красоваться. Сергей Иванович, «Чего вы волнуетесь?» «Очень волнуюсь. Мало в тебе злости, азарта!» Однажды перед экзаменом по алгебре Алексей четыре дня не ходил на тренировки. Сергей Иванович прибежал в школу бледный от негодования. «Ты что, с ума сошел? Без ножа меня режешь! Да ты пойми, глупая голова, выиграешь первенство города, тебя безо всякого якого в университет примут! Соображать же надо!» А дома в Карповке Алексей слышал другие разговоры. — И что за дело по воздуху кулаками махать? — удивлялся старик, глядя, как Алексей проводит бой с тенью или занимается самодельной грушей, подвязанной к суку карагача. — Еще кого по скуле съездить, это я понимаю. Но зачем ты этот бурдюк-то волтузишь? Вот чего объясни? Старик был глубоко убежден в том, что бокс — занятие никчемное, научить человека драться нельзя, и вообще все это — блаш и городская забава. Особенно возмущало то, что молодой парень вместо работы по хозяйству — работа, какая-никакая, всегда найдется — тратит силы на пустое махание руками. Иногда он с ехидным пристрастием допытывался. — Это как же, всех нынче учат или только по желанию? — Только по желанию, дед. — Понятно. Которые, значит, на себя не рассчитывают. — Чего не рассчитывают? — Ну, не надеются на себя насчет драки. — Да нет же, дед, дело не в драке. Спортом занимаются для здоровья, чтобы организм укрепить. Понял? — Ну да, ну да, для здоровья, — кивал дед, будто бы соглашаясь. Помолчав, спрашивал серьезно. — А ты, да, ведь сейчас с шишкой пришел, весь опухлый. Это для здоровья стало быть? — Так я понял? — Да, да, да, для здоровья! — разозлившись, кричал Алексей. — Все ты прекрасно понял, и не придуривайся, пожалуйста! Дед надувался от такой непочтительности, сердито сопел в усы, потом говорил сухо. — А ты не груби, сосунок еще, ступай-ка делом займись, наломай дров для печки. Миновали экзамены, подошел август. Алексей окончил с медалью, послал заявление в университет и ждал вызова. И как раз в эту пору ожидания в начале августа открывалось первенство города. Алексей успел отдохнуть, чувствовал себя в отличной форме. Он должен был победить. Чего бы это ни стоило, ведь он уезжал отсюда, может быть, навсегда». Накануне решающего дня Алексей по совету тренера хорошо выспался, стояли очень жаркие дни, даже утром в воздухе было знойно, от гор веяло сухим каменистым жаром. В пять часов из карьера шла последняя машина. Алексей решил ехать на ней, чтобы не приезжать раньше времени, не томиться в городе. Дед ничего не знал о предстоящем бое. Он даже не знал о том, что Алексей собирается в этот день в город, и с утра ушел вверх на далекий участок. До пяти часов дед не вернулся. Алексей оделся, взял чемоданчик и вышел на дорогу, ожидая свой автобус. Самосвал почему-то запаздывал. Алексей прождал до половины шестого и забеспокоился. Он знал всех шоферов, работавших в карьере. Ребята жили в городе и после пяти часов никогда не задерживались в горах. Издали послышался цок от копыт на шоссе. Появились двое конных. Впереди галопом скакал Петренко. За ним молодой солдат, державший карабин на луке седла. «Дед дома?» — спросил Петренко, остановив коня. Он даже не поздоровался, как обычно. «Нету? На велюшке он!» Алексей сидел на чемоданчике, и теперь он невольно поднялся, выжидательно глядя на Петренко. «А ты чего тут дежуришь?» — спросил Петренко. «Да я машину жду, Иван Тимофеевич». «Какую машину?» «С карьером, мне в город надо». У нас сегодня первенство начинается, я выступаю, а машин почему-то нет. Петренко смотрел на Алексея скучным холодным взглядом, помолчав, сказал. «Машины может не быть, так что валяй пешком». Алексей хотел было спросить, почему, но вспомнил, что задавать вопросы пограничникам не полагается. Все равно не ответят. Петренко повернул коня и поскакал обратно, за ним поскакал солдат. «На границе что-то случилось». «Обстановка», — понял Алексей. Всякая тревога на границе называлась одним словом — «обстановка». Но Алексея сейчас гораздо больше волновало то, что машины задерживаются. Что делать? Открытие назначено на 7 часов, но его бой будет примерно в 9. За 2 часа он успеет дойти. И Алексей зашагал. Первые километра три он прошел легко, дорога спускалась под уклон, но затем начиналась жаркая пыльная равнина, путешествие по которой должно было отнять много сил. Алексей шел совершенно подавленный. Теперь он был уверен, что проиграет. Двенадцать километров пожарея — убийственная разминка. Какое проклятое невезение! И все из-за того, что он, осел, не остался ночевать в городе. Последние дни хотелось провести с дедом. Ввиду неявки противника, победа присуждается. Самое лучшее было бы не являться на этот позор, а вернуться домой. И однако он шагал дальше. Душный запах раскаленного гудрона реял над дорогой. Солнце катилось за горы, но жара не спадала. Город лежал по-прежнему далеко. А когда Алексей спустился с предгорья на равнину, город и вовсе пропал из поля зрения. Неожиданно послышался шум мотора. Алексей оглянулся. «Самосвал!» Знакомый белый от пыли самосвал мчался вниз по шоссе. Алексей радостно замахал руками, но самосвал, не сбавляя скорости, пронесся мимо, едва не задев Алексея бортом. «Эй! Николай! Петро!» – наугад закричал Алексей. Он не успел разглядеть, кто сидит за рулем. Водитель и не думал останавливаться. Алексей ошеломленно смотрел вслед удаляющемуся грузовику. Но вдруг на ухабе машина подпрыгнула и затормозила. Заглох мотор. Алексей со всех ног кинулся вдогонку, и за короткое мгновение, пока водитель включал зажигание и скорость, успел подбежать, забросить чемодан и ухватиться обеими руками за борт. Уже на ходу он подтянулся и перевалился в кузов. Задыхаясь, злым голосом закричал во всю горло. «Ты что, очумел, что ли? Человека не видишь!» Самосвал пчался на полном газу. В заднее зарешеченное окно Алексей никак не мог разглядеть, кто же этот пудлый водитель. Сидя на корточках, он отряхивал рубаху и брюки от известковой пыли. Вывалился, как черт. Ну и то, слава богу, успел вскочить. Кузов был наполовину загружен камнем, а сбоку навалом лежали доски, покрытые брезентом. И вдруг Алексей... Увидел ботинки. Пара грязных рабочих ботинок торчала из-под брезента. Алексей отвернул край и увидел ноги в серых измятых брюках в частую полоску. А потом увидел всего человека, лежавшего на знеч в неудобной позе. Затылок упирался в край доски, и голова неестественно приподнялась над телом. Это был Петро Микуленко, шофер. Лицо и шея его были залиты кровью. Инстинктивным движением Алексей задернул брезент и вскочил на ноги. В тот же миг его качнуло, он чуть было не навалился на мертвого. Грузовик резко свернул в сторону и, проехав несколько метров по обочине, остановился. Стало тихо. Никто не показывался. Алексей стоял посредине кузова, и сердце его колотилось от страха. Он чувствовал, что на него смотрят из кабины. До города оставалось километров шесть. Кругом было пустынно. Слева степь. Справа песчаные холмы с кустарником. Открылась дверь кабины, и на землю спрыгнул человек в спецовочной куртке и в брюках, заправленных в сапоги. У него было обыкновенное, истине выбритое восточное лицо и глаза немного на выкате. С другой стороны вылез человек в парусиновом пиджаке, высокий и рыхлый, с бледным отечным лицом. Он закуривал папиросу и щурясь смотрел на Алексея. — Ты чего в машину лезешь без спроса? — грубо спросил Бритый, мужик в спецовке. — В город надо, ребята! Опаздываю я! — заговорил Алексей дрожащим голосом. — Я же вам махал, ребята! — быстро! — оборвал его Бритый. Алексей взял чемоданчик, перелез через задний борт и спрыгнул на землю. Бешено суетились мысли. «Сейчас будут убивать, надо защищаться, надо их задержать, они хотят через холмы в степь». И независимо от этих мыслей он произносил какие-то машинальные пустые слова. «А что, подвести трудно, я бы дал на четвертинку, ей-богу, нет, трояк в кармане!» Бриды снова залез в кабину, но второй продолжал стоять. Они о чем-то говорили, это длилось всего минуту, было ясно, что они говорят о нем». Потом тот, что стоял, обернулся к Алексею. Слушай, парень, а как проехать в колхоз имени Тельмана? Э, э, вы совсем не туда едете, сказал Алексей, подходя к нему. Вам надо ехать обратно и поворачивать вправо. Там через пески свежая дорога нарезана. Это где же? Алексей подошел к нему еще ближе. Если бы он был один, я бы его завалил. А вон там. Алексей махнул рукой в сторону гор. «В километре отсюда! Там еще следы от бульдозера!» Бритт выскочил из кабины и быстро пошел в обход самосвала, чтобы подойти к Алексею. «Сейчас!» Человек в парусиновом пиджаке сунул руку в карман. В тот же миг Алексей нанес удар прямой в челюсть. Совершенно непроизвольно. Это был хороший нокаутирующий удар, известный под названием «хук». Перепрыгнув через упавшего, Алексей бросился на другую сторону самосвала. Он ждал выстрела. «Ты что делаешь, сволочь!» — закричал Бриты. Теперь их разделяла машина. «А ты что думал, гад?» — закричал Алексей, почувствовав внезапный прилив бесстрашия и злобы. По шоссе со стороны гор мчалась машина. Забыв об Алексее, Бриты стал тормошить упавшего, но тот, по-видимому, был без сознания. Бритый побежал прочь от дороги, к холмам. Через две минуты подъехал ГАЗ-67, из машины выскочили три пограничника с лейтенантом Петренко. Трое бросились вслед убегавшему, а один солдат остался возле самосвала. Он подошел к человеку в парусиновом пиджаке, тот все еще лежал, не двигаясь, с закатившимися зрачками. «Что с ним?» – спросил солдат, недоверчиво поглядев на Алексея. Помнишь, что ли?» «Да нет, он живой». — сказал Алексей. — Обыкновенный нокаут. Поздно вечером на газике пограничников Алексей подкатил к парку. Он быстро шел по аллее, пробираясь через толпу гуляющих и не замечая никого вокруг. Он все еще видел, как несли на брезенте тело шофера, как вели убийц через ворота во двор, и бриты, который шел впереди, все время бормотал что-то невнятное не по-русски и мотал головой, как помешанный. Оба еле держались на ногах. Два молодых солдата, презрительно наблюдавшие за ними, рассуждали негромко. "Терьяку нажрались, видать! Падают аж!» «Точно-точно, от терияку всегда накурятся дьяволы, как границу переходить!» «А толк что?» — солдат сплюнул. «Хоть кури, хоть нет! Конец один!» Что это были за люди? Просто бандиты, контрабандисты или птицы поважнее?» Алексей, конечно, не узнал. Лейтенант Петренко наскоро поблагодарил его, потом пожал руку Степану Карповичу, а старик изумленно таращил на Алешу глаза, но ничего не спрашивал. И только в машине, когда ехали с заставы домой, он подтолкнул внука локтем и спросил не смело: «Значит, ты его боксом вдарил?» «Ага», — сказал Алексей. «Крепко». Старик помолчал, посопел в усы и, приободрившись, добавил. — Это по нашински Трибуны шумели, на ринге шел бой тяжеловесов. Алексей опоздал. Он прошел в лужу участников, и первым, кого увидел, был Завьялов. «Чемпион — Чемпион? — улыбаясь, спросил Алексей и протянул Завьялову руку. — Ну да, ввиду неявки, — смущенно ответил Завьялов. «А ты почему?» — это самое. «Не мог я, Юрочка, никак не мог», — сказал Алексей, продолжая улыбаться. Ему радостно было видеть смущенного Завьялова, знакомые лица ребят и рефери в белых брюках, который прыгал по рингу, как кузнечик, и слышать это доброе гудение трибун, смешные выкрики, свист мальчишек, и даже сердитое лицо Сергея Ивановича показалось Алексею родным и милым. Тренер подошел к скамейке и, не глядя на Алексея, заговорил желчно. «И какого черта люди записываются в секцию, тренируются, отнимают время? Черт их знает! Не понимаю!» «Чтобы научиться боксу, Сергей Иванович, очень просто», — сказал Алексей. «Я не с вами разговариваю», — быстро проговорил тренер. Алексей расхохотался, ему захотелось сказать тренеру что-нибудь веселое, доброе, поблагодарить его и, может быть, даже обнять. Вот был бы номер. Но вдруг он умолк. Он увидел Валю. Она шла к нему, пробираясь по ряду, неловко переступая через ноги сидящих, и издали смотрела на него, как всегда, радостно и с состраданием.